Глава 52. Примароквел была умной женщиной. Она хорошо понимала, когда дело начинает пахнуть жареным и пора делать ноги. Сейчас был как раз такой момент. "Собирай вещи", тихонько велела она сыну. "Нам нужно уезжать. Встречаемся через полчаса на заднем дворе". Роналдо не стал даже протестовать. Герцог де Нова её до того испугал его своими расспросами о Катарине, что на предложение матери он только кивнул и тут же бросился в свою комнату. Вещей было немало, и большая часть являлась нужной, но что можно успеть собрать за полчаса? Роналду окинул взглядом свою комнату, достал дорожный сундук и начал скидывать в него одежду из двух шкафов. Всё не поместилось. Роналду уминал одежду сначала руками, затем ногами, но эта масса вещей всё равно отказывалась влезать в дорожный сундук. Тогда молодой Роквел, не глядя, стянул верхушку кучи и отбросил в сторону, а затем захлопнул крышку. Побросал в мешок содержимое ящиков стола, также не глядя, что там, потом разберётся. Подумав, бросил туда же записи дядюшки Аделиса, вдруг пригодятся. "Ну, ты готов?" нетерпеливо спросила матушка, ворвавшись в комнату. "Почти". Роналдо стянул узел мешка, закинул его на плечо и толкнул ногой сундук. "Это придётся бросить", безапелляционно заявила мать, которая держала в руках небольшую корзинку. Примерно с такой же уходила из этого дома дядюшкиного воспитаница. Как бросить? возмутился Роналдо. Я же не могу остаться совсем без одежды. Ты можешь остаться совсем без головы, отрезала мать и добавила: "Идём, пока они не вспохватились". Роналдо окинул взглядом в такую удобную комнату, в которой без тревог и печали прожил несколько месяцев, и вздохнул. Прощаться с сытой и комфортной жизнью было тяжело, но что делать? Мать была права. Прощаться с головой было бы тяжелее. Вышли тайком через заднюю дверь. Сейчас, когда все гости и слуги собрались во дворе, дегустируя вино этой поганки Катарины, здесь было пусто. Мать и сын беспрепон покинули шато, растворившись в темноте, опустившейся на винограднике. Нанимать повозку в ближайшем городке сеньора Роквелл не решилась, слишком близко к шато. Если это королевская ищейка, пойдёт по их следу, непременно вызнает, куда они отправились. Поэтому пошли пешком через лес. Рональдо ныл, что устал, что идти по наезженной дороге намного удобнее, что он не хочет пробираться сквозь кусты, но мать была непреклонна. Рисковать она не желала. Шли всю ночь. Только перед самым рассветом сеньора Роквуд решила остановиться на небольшой отдых. Сама не заметила, как уснула и проснулась только от ржания лошади. Оказывается, в темноте они с сыном подошли слишком близко к дороге, ещё чуть-чуть и вышли бы на тракт. Солнце стояло уже высоко, бессонная ночь полна волнения сделала своё дело, от усталости Прима уснула слишком крепко, и вместо получаса отдыха они с Роналдо проспали почти до полудня. Синьора Рокулоскочила, как она могла забыться? Роналдо, просыпайся, пнула носком сапога сына, сладко поосаповавшего, подложив одну руку под щёку. "Ну, мам", протянул он. "Слишком рано. Можно я посплю ещё немножко?" "Нельзя", рыкнула Прима, и сын подскочил на ноги, глупо хлопая ресницами. Он явно не понимал, спросонию где находится и что происходит. "Матушка", только Роналдо решил прояснить ситуацию, как мать на него шикнула, показала жестом, чтобы собрал разложенные для отдыха вещи, а сама проломилась сквозь кусты на дорогу. Сеньор Роквелл поплёлся за ней следом, выбросив из головы веления матери. Очень скоро он понял, что она задумала. По дороге катило запряжённое лошадью телега. На саламе сидел древний дед, склонив голову на грудь и, похоже, дремал. Эй, любезный! Обстоятельства заставили госпожу Роквелл проявить вежливость. Подвези нас до ближайшего селения. Старик открыл глаза, обвёл приму и вышедчивые из кустов рондо взглядом и пожал плечами, отчего уж не подвести. Садитесь. Неси вещи, велела синьора Рокко. Так они и это, замялся Рональдо. Ладно, иди, садись. Я сама. Прима не стало спорить при старике. Начнут сыны намургаться, он может и передумать, а им нужно как можно дальше уехать от королевского инспектора. И так столько времени зря потеряли. Она вернулась к месту ночёвки, собрала вещи и вынесла мешки на дорогу. Старик проследил за ней взглядом, но ничего не сказал, а Рональдо уже разлёгся на соломе и уснул. Вот ведь послали боги сыночка. Шёпотом ругалась прима, закидывая тяжёлые мешки на телегу, а потом забираясь сама. Ехали медленно, но сеньора Роквел не решилась подгонять старика. Сейчас они с Роналду не в том положении, чтобы ругаться с тем, кто может помочь. Селене показалось спустя час. Довольно крупный посёлок с широкой центральной улицей, стоящими по обе стороны домами. Люди здесь жили зажиточные, это было видно по каменной облицовке стен, разноцветным узорам на стенах, по ярким цветам в палисадниках. Прима решила, что здесь им будет чем поживиться, прежде чем продолжить путь. Погодить маленько, путники. Вдруг заговорил дедок: "Я только внучку с работы заберу и поедем ко мне домой". Накормит вас моя старухта. Спасибо, выдыхала синьора Роквуэлл, думая, что дедок-то наверняка не богат. У него вон и одежда скромная, и солома вместо сена, но спорить не стало. Потом поищет кого позажиточнее. Телега подъехала к стоящему в центре посёлка дому. Старик подошёл к калитке и пару раз стукнул по ней кулаком. Через несколько секунд из дома выскочила девчонка и, улыбаясь, побежала к дедушке. Но прима не смотрела на девчонку. Она не могла отвести глаз от женщины, что выглянула в окно, провожая взглядом юную селянку. Сеньора Роквул могла бы отдать левую руку в заклад, что это была та, из-за кого их с Роналду жизнь пошла под откос.